Мой первый вечер танца. Я репетировал напряженнее, чем когда-либо, по многу часов, и вечерами просто валилось с ног от усталости. Вставать рано утром было мукой. Милая матушка очень баловала меня, натягивала чулки прямо в постели, а перед самым выходом надевала туфли, после чего приходилось бежать, чтобы успеть на поезд. Наступил день выступления. 23 октября 1923 года в Мюнхене я стояла на сцене концертного зала и с невероятным волнением ждала начала. За один единственный американский доллар инфляция достигла невероятного уровня. Гарри Зоккаль, не терявший со мной связи, снял зал и оплатил необходимую рекламу. Он хотел, чтобы перед вечером в Берлине, который должен был состояться четыре дня спустя, и финансировался моим отцом, Прошла своего рода генеральная репетиция, чтобы на премьере я чувствовала себя более уверенно. Зал был заполнен примерно на треть. Меня ведь никто не знал. Немногочисленные зрители пришли, вероятно, по контрмаркам дирекции. Полупустой зал меня не смущал. Я была счастлива, что могу танцевать перед публикой. Волнения перед выходом на сцену я не испытывала. Напротив, едва дождалась первых тактов музыки. Мой танец, этюд, навеянный гавотом, вызвал немало аплодисментов. Следующие уже пришлось повторить. А при исполнении последних номеров зрители пересели поближе к сцене и потребовали репетэ. Я танцевала долго, до изнеможения. Газета «Мюнхнер Нойстен Нахрихтен» писала «Юная Рифеншталь, подобно чародейке Визенталь». Примечание Визенталь, австрийские танцовщицы, наиболее известная из пятерых Гретте, 1885-1970, давала концерты совместно с сестрами. Разработала технику танца, которую преподавала в своей школе и Венской музыкальной академии. В 1930-1959 годах работала как балетмейстер на Зальцбургском фестивале. одаренная свыше танцовщица с ярко выраженным и самобытным творческим началом. Например, в вальсе капризи и заключительном летнем танце она как накатывающая волна и ликующая радость, как раскачивающийся маг и трепещущий на ветру Василек. Эта артистка обречена на успех. А затем я стояла на сцене в Берлине, снова в зале Блютнера. Свободных мест почти не было. Позаботились друзья». На этот раз следовало непременно доказать отцу, что никакого другого пути у меня просто нет. Я танцевала только для него одного, выкладываясь полностью, словно шла речь о жизни и смерти. В конце меня оглушил шквал аплодисментов. Раскланиваясь, я ощутила на себе взгляд отца. Простил или нет? В тот вечер я добилась своей первой большой победы. Отец не только простил, он был глубоко тронут. поцеловала мне и сказал «Теперь я в тебя верю». Эти слова были для меня лучшей наградой. Вечер принес не просто успех, а триумф, о каком я и мечтать не могла. На следующий день в кондитерской на Кюрфюстендам я читала в газете «Berliner Zeitung am Mittag» статью под заголовком «Новая танцовщица». Неужели это обо мне? Я была поистине ошламлена. Не статья, сплошной дифферамп. И так не только в «Берлинерцайтунг», но и во всех других столичных газетах. Джон Шиковский Примечание Шиковский Джон, 1867-1934 Известный немецкий критик, руководивший отделом в газете «Форверц». Также на протяжении 30 лет организовывал «Вечера танца» Фольксбюнне, автор истории танца, 1926-й. Самый авторитетный и беспощадный критик, пишущий о танце, восхищался в газете «Форвертс». Это откровение целена. Здесь достигнута почти полная дематериализация художественных средств. Чувствуешь себя поднятым на высоты абсолютного искусства. Танцовщица подошла совсем близко к цели, к которой доселе безуспешно стремились самые именитые ее коллеги воплотить в жизнь то, что мы ожидаем от танца будущего – новый дух и стиль. Фред Хильденбрандт в газете «Berliner Tageblatt» писал, «Видя эту девушку, плывущую в звуках музыки, понимаешь, что в танце может быть величие, которое не дано привнести и сохранить никому из великой триады ни героическому удару гонга-мари, ни сладостному звуку скрипки ниди, ни лютому барабану валески. Величие танцовщицы, рождающейся раз в тысячу лет, совершенной, а наделенной силой и грацией, беспримерной красотой. Так, из мрака неизвестности я сразу поднялась к свету, и жизнь моя, как по мановению волшебной палочки, вошла в совершенное новое русло. Со всех сторон на меня посыпались предложения, и я, совсем неопытная, без помощи импресарио, принимала все, не задумываясь, целесообразно это или нет. Одним из первых, кто меня ангажировал, был Макс Рейнхардт. Шесть вечеров я танцевала в его немецком театре, да еще несколько выступлений было в его же камерном театре. Тогда я удивилась, от отчего Рейнхард обратил на меня внимание, и лишь позднее узнала, что обязана этим доктору Фольмюллеру, с которым побилась об заклад, что достигну своей цели и без богатого покровителя. Я не забыла об этом и послала ему два билета на мой вечер в зале Блютнера. Как он мне рассказывал много позже, На мое первое выступление он взял с собой Рейнхарта, который был в таком восторге, что пригласил меня в немецкий театр. Впервые в знаменитейшем театре Германии выступала танцовщица без ансамбля. Вслед за этим я получила множество предложений и теперь каждый вечер выступала в разных городах во Франкфурте, Лейпциге, Дюссельдорфе, Кёльне и Дрездене, в Киле и Штеттене. И повсюду мне неизменно сопутствовал неописуемый успех у публики и прессы. Во всех этих поездках меня сопровождала мать. Уже спустя несколько месяцев я получила и первые предложения из-за границы. Не прошло и года, как я успела станцевать в Цюрихском и Инсбургском театрах и в Праге, в концертном зале «Централь». Я жила словно в сказке. Даже у сдержанных швейцарцев мне пришлось повторить первый же танец – «Кавказский марш и Ипполитова». Примечание. Ипполитов Иванов, Михаил Михайлович, 1859-1935, русский композитор, представитель ориентального направления в музыке. Популярностью пользовались его кавказские эскизы, 1894. А в Праге танец «Восточная сказка» на музыку Кьюи. Примечание. Кьюи, Цезарь Антонович, 1835-1918, русский композитор и музыкальный критик французского происхождения, участник могучей кучки. Я вынуждена была трижды начинать заново. Публика уже при первых моих движениях устраивала такие бурные овации, что я не слышала музыки и прерывала выступления. Физические нагрузки были огромные, потому что я одна танцевала весь вечер. В антракте я падал на кушетку, обливаясь потом, не способная произнести ни звука. Но моя молодость и напряженные репетиции позволяли мне преодолевать усталость. В программе значилось 10 танцев, 5 в первом отделении и 5 после антракта. Но из-за выступления на бисы и раз доходило до 14. Костюмы и эскизы, которых я рисовала сама, шила моя мать. Задник сцены всегда был идеально черным, благодаря чему ничто не отвлекало внимание зрителей от танцовщицы, движущейся в лучах прожекторов. Один из самых удачных номеров я назвала «Цветок грез» и исполняла под музыку Шопена, подражая умирающему лебедю анны Павловой. Примечание. Павлова Анна Павловна, 1881-1931. Русская артистка балета с мировой славой. С 1908 года гастролировала за рубежом. В 1901 году создала там собственную труппу. Хотя она танцевала на пуантах, а я босиком. Для танца я надевала плотно облегающие трико и серебристые ткани, поверх которого набрасывала разрисованные сочными осенними красками полотнище шифона. Цветовой эффект подчеркивался красноватым и фиолетовым светом прожекторов. Но танец, в мне удавалось наиболее ярко выразить свои чувства, назывался «Неоконченное» на музыку Шуберта. Чувствовал ли я себя счастливый? Думаю, что да. Хотя того фантастического успеха, который обрушился на меня, до конца тогда еще не осознавала После первого вечера в Берлине билеты на все мои концерты раскупались полностью. За вычетом накладных расходов я получала за каждое выступление 500 тысяч новых марок. Для того времени, сразу же после инфляции, это была огромная сумма. Можно было покупать все, что душе угодно. Это было замечательно, но я переживала, что слишком рано вынуждена прервать учебу. Мне хотелось продолжать развиваться интеллектуально и творчески. Однако было очень трудно прервать череду успешных выступлений. Поступали предложения сняться в кино, которые, однако, я отвергала не рассматривая. Я хотела только танцевать. Это требовало жертвы, приходилось от многого отказываться, особенно в личной жизни. Репетиции были напряженными, а концерты требовали полнейшей отдачи. Хотя я интересовалась кино, но прервать занятия хореографии на несколько недель или даже месяцев считало невозможным. Правда, один отказ дался мне нелегко. В предложении сыграть главную роль в фильме «Пьетро Корсар», снимавшуюся киностудию «Уфа» примечание, уфа Уффа, Униерсумфильм АГ, крупнейшая немецкая киностудия, основана в 1917 году по инициативе генштаба Вермахта и крупных немецких промышленников. Открытие состоялось 18 декабря в берлинском отеле Адлон. Просуществовало до 1945 года. Привлекало то, что главная героиня была танцовщицей. Режиссеры, чей выбор остановился на мне, звали Артур Робисон. Примечание. Робисон Артур, 1883-1935. Немецкий режиссер эпохи расцвета экспрессионизма. Снял фильмы «Тени» 1923, «Мертвая петля» 1934, «Князь Воронцов» 1934, «Пражский студент» 1935 и другие. Моим партнером должен был стать Пауль Рихтер. Я не смогла противостоять искушению и дала себя уговорить на пробные съемки. Они, кажется, понравились. Эрих Помер Примечание Помер Эрих 1880-1966 Европейский кинопродюсер В 20-е годы директор УФА ее ведущий продюсер. Затем руководил студией Декла. С 1933 года работал в Америке на студии Paramount. После 1945 года отвечал за восстановление киноиндустрии в западной зоне. Могущественная фигура в Уфа. Предложил мне сказочный по тем временам гонорар в 30 тысяч марок. Сразу же отклонить такое предложение было трудно. Однако попросив несколько дней на размышление, после тяжелой внутренней борьбы, сказала господину Померу нет.